Кларенс, на Конкорде открылся новый летний ресторан. Кажется, меня бы взяли туда официанткой. Но ведь это же в сорока милях от Нью-Йорка. Да, дорогой, но зато будут деньги. Правда, мне придется там и жить. Но все же хоть сезонная работа, пока еще лето. Кто предложил тебе эту работу? Твоя сестра. Айрин? Кларенс скачил и кинулся в комнату Айрин. Айрин! Айрин! Айрин, что ты выдумала про Конкорд? Я ничего не выдумывала. Я сама еду туда. официантка на Конкорде. Это только дура может такое прозевать. Айрин, кто тебя позвал туда? Роджер Спитлер. Ты его не знаешь? А я знаю. Деньги зарабатывать нужно. Слушай, Айрин, ты думаешь... Так просто зовут девушку на курорт, еще предлагая место официантки. Ты думаешь, в свободное время будешь играть в теннис с мистером Спитлером? Нет, не думаю. Что? Не думаю ни о чем. Вот и все. И слушай, что я тебе скажу: отпусти со мной Джульетту. Мистер Спитлер возьмет ее ради меня. Но я посмотрю за ней. Я обещаю. Ну, иначе же вы пропадете Разве ты этого не видишь? Не кричи, как истеричка! Услышать, Джульетта, разве я ей не верю? Я не хочу, чтобы ты ехала туда! Я же давно заметил, как ты стала красить губы. Ты всегда был очень внимателен ко мне. Замолчи, Айрин! Он попросил их подождать два дня, ибо ведь если на земле случаются чудеса, то должно случиться чудо. И, наконец, чудо произошло. Ему чертовски повезло. Он устроился шофером-грузчиком на маленькой фабричке дамских шляп в Пелесайдс за Гудзоном. Правда, немыслимо далеко было ездить туда по длинному-длинному мосту Джорджа Вашингтона, но какое это имело значение? Ему платили больше, чем за орудование метлой возле отеля Гамильтон. Через три недели мать стала откладывать деньги на ремонт комнаты, а Кларенс... Купил для Джульетты красивую черную юбку. Она очень гармонировала с ее старой красной блузкой. Теперь он любил насвистывая подъезжать к бензоколонке, закуривать с ребятами по сигаретке, которые теперь водились в его кармане, и потом мчаться назад в Пелесайц за новой партией летних шляп по длинному мосту, висящему на тонких нитях тросов. Ему нравилось также вставать на рассвете, Когда в городе еще мерцали, Остывая ночные огни реклам, И скакать по ступеням Сабвея. Поезд мчал Кларенса к другому концу города, К началу трудового дня. Он ведь хотел и умел работать. Так прошел месяц. Сегодня у дверей фабрики Толпились люди. Зови сюда мистера Спарка? Да его нет на фабрике! Он здесь он, здесь! Что такое? Фабрика закрывается! Как? Дайте мне пройти! А тебе что, нет? больше других Фабрика надо? Да некуда торопиться! Фабрика закрывается! А мы? Дайте, вы... дайте мне пройти! Иди, иди! Может да? быть, хозяин мистер Спарк! подарит тебе шляпку на прощание! Если бы он умел скрывать Он бродил весь день по городу, Сидел у реки И вернулся домой в положенный час. Но Джульетта только глянула на него И сразу все поняла. В черных глазах ее появились незнакомые, Недобрые отблески сметенной догадки. Джульетта! Нет, Кларенс, нет, молчи. Поехала бы я лучше на Конкорд. — Кларенс, я хотела помочь тебе. Я так хочу помочь тебе. Глаза ее наполнились слезами, как чашечки цветов наполняются дождем. Слезы перелились и побежали по щекам. — Прости меня. — За что? За что тебя прощать, Кларенс? Ты ведь не виноват. Если бы у меня попросил прощения президент или хотя бы мистер Спарк. Весь следующий день он опять бродил по старым улицам, и слышал старые слова «Нет, нет, работы нет, нет». Его все время тянуло к дому, и, вернувшись, он увидел то, чего боялся. Джульетта уходила прочь от дома по узкому тротуару. Она была уже далеко. Он узнал ее по красной блузке и юбке. Она уходила совсем. Уходила, чтобы помочь ему. Как тень он проводил Джульетту до Греннич-виллидж, И потом шел и шел через весь город. Длинный город. Огромный город. Наконец он вышел на мост Джорджа-Вашингтона. И тогда Кларенс понял, зачем шел сюда. Он дошел до первой арки моста, уцепившись за стальную перекладину, подтянулся на руках, пока нога не коснулась другой перекладины, и полез вверх по одной из ажурных стоек металлической арки. Выше, еще выше, город опускался. Опускались автобусы на мосту. Под мостом серебрился Гудзон. Выше. Еще выше. Кларенса заметили. Скоро внизу собралась толпа. Эй, не дури. Это глупо, парень. Ты сорвется. Я прыгну в Гудзон. плохая шутка. Ты сорвешься. Ты еще не сидишься за решеткой. Кто даст мне работу? По столу. Слезай сейчас же. Что он там делает? Ищет работу. Он сумасшедший. Все мы сумасшедшие, если ничего не можем сделать. Ну скажите же кто-нибудь, что даете ему работу. У вас есть работа. Вы скажите. Надо обмануть его. А завтра? А завтра он прыгнет, как пить дать. Эй! Побойся Бога! Слезай, тебе говорят! Я прошу работу! Дайте мне работу! Кто даст мне работу? Болван! Стой! Назад! Уцепившись руками за ребро балки, Кто? Кларенс повис в воздухе. У него заныло сердце, Он запрокинул голову а -а -а! И небоскребы сразу легли в кость Когда Кларенс разжал руки Вечерние газеты писали о нем. Сообщалось, что причина самоубийства неизвестна. Но уже к утру все прояснилось. Жители города узнали, что виной его смерти была неудачная любовь.